Как все начиналось? Анализируя сейчас свое прошлое, пытаясь найти причины возникновения депрессии, я понимаю, что нет какой-то одной травмирующей ситуации, которая привела к развитию болезни. Несомненно, огромную роль сыграли мои детские переживания. Я был достаточно слабым физически и болезненным ребенком, и хотя я до сих пор не до конца осознаю всего того, что пугало и травмировало меня в глубоком прошлом, Интенсивный курс терапии, который я прошел в центре доктора Янова в Лос-Анджелесе, и месяцы практики моего метода убедили меня в том, что корни проблемы растут из детства. В то же время, в полном соответствии с причинами возникновения депрессии, изложенными в одной из предшествующих глав, в моем сознании присутствовала масса вполне осознанных травмирующих эпизодов изменения далекого прошлого и даже настоящего — Все это напряжение нарастало, как снежный ком, и не находилось в себе выхода. В конце концов, психика должна была не выдержать такого давления и сломаться. Именно это и произошло в августе 2002 года. В то время я только перенес заболевание гриппом, и все еще находился в восстановительном периоде. Был ослаблен физически, остаточные явления продолжали себя манифестировать. Так получилось, что в этот же период я находился под воздействием хронического стресса, связанного с проблемами на работе и сложными отношениями со своей девушкой. Проблемы не разрешались на протяжении уже нескольких месяцев, если на сложности рабочего порядка я объективно не мог оказать сколь-нибудь значимого воздействия, то решение проблем в личной жизни не находилось, благодаря тем блокам, убеждениям, зашоренности, если угодно, которые существовали в моем сознании на тот момент времени. Весь этот ментальный хлам накапливался десятилетиями и не давал мне спокойно дышать и взвешенно анализировать возникающие жизненные ситуации. В одно прекрасное утро я проснулся и с удивлением обнаружил, что мое сердце бьется чаще, чем обычно, причем безо всякой физической или интеллектуальной нагрузки. Не обратив на это особого внимания, я отправился на работу. К концу рабочего дня к сердцебиению прибавилась выраженная одышка. Так продолжалось несколько дней, но по-настоящему я забеспокоился, когда у меня начались ежедневные всплески и падения температуры тела, ни с чем очевидным не связанные и не следующие никакому устойчивому шаблону. Мое врачебное образование сыграло со мной злую шутку. Эмоциональная сфера в то время у меня еще не была затронута, и я искал причину плохого самочувствия в чем угодно, кроме депрессивного расстройства. К третьей неделе мое состояние стало серьезно меня беспокоить, у меня развивалась выраженная остения, я очень быстро уставал и не мог сконцентрироваться на выполнении любой, даже самой несложной работы. Поход к терапевту и общее обследование не выявили никаких отклонений от нормы, кроме учащенного сердцебиения. Возникло подозрение на миокардит, которое было отклонено после специального инструментального обследования. Следующим этапом стало исключение гормональных нарушений. Развернутый анализ выявил слегка пониженный уровень гормонов щитовидной железы, и начался следующий этап моей эпопеи. По рекомендации эндокринолога я начал прием тироксина, основного продукта деятельности щитовидной железы, с регулярным проведением анализов крови и контролем уровня гормонов. Надо сказать, что процесс это не быстро, и еще месяц мы потратили на то, чтобы исправить то минимальное нарушение, которое было у меня обнаружено. Излишне говорить, что никаких результатов это не дало. Поскольку я не получал адекватного лечения, мое состояние продолжало ухудшаться. Теперь к нему прибавились расстройства пищеварительной системы. Первым возникла стабильная изжога. После приема практически любой пищи она быстро привела к развитию боли в желудке и возникновению эрозии желудочной стенки. В дополнение к гормонам щитовидной железы я стал принимать препараты для снижения кислотности желудочного сока, и прошел курс лечения антибиотиками для эрадикации хелиобактер пилори, бактерии, вызывающей язву желудка. Стоило мне залечить одно проявление болезни, как она находила себе выход в чем-то другом. Теперь мне пришлось бороться с гастроэзофагиальным рефлюксом, крайне неприятным заболеванием, проявляющимся забросом непереваренной пищи и желудочного сока из желудка в пищевод еще целая серия обследований, безуспешная медикаментозная терапия и предложенное хирургическое вмешательство, направленное на сужение диаметра желудочно-пищеводного клапана. Все это на фоне непрекращающегося ухудшения общего самочувствия. Я понимал, что операция ничего не решит и не избавит меня от мучений. Необходимо было найти первопричину болезни — я отправился в Лондон на обследование в Кромвелл-хоспитал, одной из лучших частных больниц Великобритании. К этому времени я выглядел настолько подавленно, что, к чести моего терапевта, ему не пришлось изматывать меня многочисленными и ненужными тестами. Первым делом, посмотрев на мои гормональные анализы и проведя внешние обследования, он сразу заявил, что с моей щитовидной железой все в полном порядке, и посоветовал немедленно выкинуть все мои таблетки от гипотириоза. Затем, подробно меня расспросив о симптомах болезни и эффекте от получаемого лечения, вернее его отсутствие, он первым произнес роковое слово «депрессия». В других обстоятельствах меня бы подобный диагноз крайне расстроил, но я был настолько к тому времени измучен, что был ему даже рад. Что угодно, лишь бы хоть какая-то определенность и правильно назначенное лечение — Я еще не подозревал, что ждет меня впереди. Болел я к этому времени уже около шести месяцев.